На самом деле, очень убедительно получилось у тибетских наставников нацизма смешать черное и белое в их «тайном учении» в кавычках. Тот, кто с ними знакомился, убеждался, что от всех этих восточных обителей, посвященных, не приходится ждать ничего хорошего, одна только некромантия. Автор выражает недоумение относительно теософии. Мы не знаем, почему эти теории, столь громогласно провозглашаемые, признанные десятками тысяч людей, в том числе и крупными умами теорией, потребовавшие больших материальных и человеческих жертв, ещё не были изучены нами и даже остаются нам неизвестными. По поводу этого недоумения можно тоже недоумевать. Действительно, почему эти теории теософии не изучены или хотя бы просто не рассмотрены и не сопоставлены с теориями нацизма самим автором? Почему автор не потрудился заглянуть в любую крупную библиотеку и открыть любую книгу Блаватской? Так можно было бы сопоставить и выяснить Что же на самом деле было причиной больших материальных и человеческих жертв? Теоретики Ариасофии, нацисты, чтои дировали книги Блаватской как самые авторитетные источники по истории и теории культизма. И в её трудах есть много того, что могло их заинтересовать и одновременно напугать. Например, пророчество об азиатском вторжении в Европу. Начиная с Изуитов и Орголанца, оно стало навязчивым кошмаром, преследующим всех создателей национал-социализма приведём его, в том числе и крепкие слова автора в адрес ордена езитов. На езическом востоке существует пророчество относительно христианского запада, которое, если его перевести на понятный английский язык, будет выглядеть так: когда завоеватели всех древних народов будут в свою очередь побеждены армией чёрных драконов, созданных их грехами и порождённых разложением, тогда пробьёт час освобождения первых Однажды миллионы людей из Китая и Монголии, язычников и мусульман, снабженных всеми наиболее смертоносными видами оружия, изобретенными цивилизацией и усиленные небожителями Востока, при помощи инфернального духа торговли и любви к прибыли на Западе и, кроме того, хорошо обученные христианскими человекоубийцами, ворвутся и захватят разлагающуюся Европу подобно неудержимому потоку. И, имея в виду основной в учениях Востока закон кармы, воздаяние, Блаватская добавляет, Таков будет результат деятельности иуитов, которые, как мы надеемся, падут его первой жертвой. Можно принимать или не принимать всерьёз это пророчество, но создатели фашизма в него с вето верили. Главные их военные приготовления были направлены на опережающий военный удар в сторону востока. К тому же, наставник Гитлера Карл Гаусхофер намекал на активное участие в этом будущем азиатском вторжении России. Корни Третьего рейха и его истоки были оккультными, магическими. Поэтому такое значение для нацистских иерархов имело каждое слово авторитета по культизму. Вероятно, и у тибетских наставников Гаусхофер и Гитлера был особый смысл использовать это старинное восточное предсказание в своих целях. В 1937 году Генрих Гиммлер предупреждал, что вот-вот начнётся война на уничтожение, которую поведут недочеловеки против арийской расы. Ещё в 1933 году он присмотрел руины старинного замка Вивельсбург, который решено было отстроить заново и превратить в центр руководства будущим крестовым походом против азиатской агрессии. В августе 1934 года замок был официально передан СССР и началось его возведение по новому плану.